Глава 4. О пяти разновидностях храмов В своих храмах древние имели обыкновение, как говорилось выше, делать портики для удобства народа, чтобы он имел где пребывать и прохаживаться вне целы, в которой приносили жертвы, и чтобы придать таким постройкам больше величия и торжественности. А так как можно делать расстояние между колоннами пяти размеров, то ветруве различает пять разновидностей – или типов, храмов, наименования коих следующие. Пикностилос, или с частыми колоннами, систилос, с более широкими стоящими, диастилос, с еще более удаленными друг от друга, ареостилос, с колоннами, отстоящими друг от друга более того, чем подобает, и евстилос, с умеренными и подобающими промежутками. Обо всех этих промежутках, каковы они должны быть, и какова должна быть их пропорция по отношению к высоте колонн, было сказано выше, в первой книге, и даны были рисунки, потому мне не остается больше ничего сказать, разве только что первые четыре типа несовершенные. Первые два, потому что расстояние в полтора или в два диаметра весьма малые и узкие, отчего два человека не могут пройти в портике вместе, а должны идти гуськом, один позади другого. Кроме того, потому что двери и их украшения не видны издалека – и, наконец, потому, что узость пространства препятствует хождению кругом храма. Эти два типа все же терпимы при больших колоннах, как мы это видим почти во всех античных храмах. В третьем типе, поскольку между колоннами может поместиться 3 диаметра колонн, расстояния получаются настолько широкими, что архитравы рушатся от величины промежутков. Но этому недостатку можно помочь, делая над архитравом на высоте фриза арки или перемычки которые принимают тяжесть и разгружают архитрав. Четвертый тип, хотя и не имеет недостатка предыдущего, поскольку архитравы не делаются ни каменными, ни мраморными, а на колонны кладутся деревянные балки, все же, тем не менее, также должен почитаться несовершенным, ибо получается низким, широким и приземистым, и свойственен тосканскому ордеру. Таким образом, самый красивый и нарядный тип храма будет тот, который называется Евстилос и в котором расстояния между колоннами равны двум с четвертью диаметром колонны, ибо он лучше всего служит удобству, красоте и устойчивости. Я назвал типы храмов теми же названиями, что и Витрувий, и то же самое я сделал и для видов, как по причине, указанной выше, так и потому, что названия эти, по-видимому, уже приняты в нашем языке и понятны всем, и потому я буду пользоваться ими же при рисунках храмов, которые последуют.